Озабоченный обращался только к Устину и Витьке, но бывший директор шпала завода густо покраснел. Придя в себя окончательно, сделавшись на короткое время прежним человеком, Семен Баландин страдал от того, что пьет на чужие деньги. И вот сейчас сидел, съежившись, туго отвернув голову. Достанешь, Ванечка, 87 копеек, по-прежнему насмешливо сказал Устин. Вот Чего это у тебя в правом кармане брякат, когда перевертываешься с живота на спину? Ключи. Устин весело захотал. Ключи! А ну-ка еще раз перекатись с брюха на спину. Нет, ты перекатись-ка, перекатись-ка, не хочешь? Ну, есть у меня полтина, после паузы сказал Ванечка. Так все равно 37 копеек не хватает. Добавлю 37 копеек, ответил Устин. По что мне 37 копеек не добавить, если ты гадость полтину кладешь? Снова весело и неслабиво рассмеявшись, Виська малых резко поднялся с теплой земли. Ему было хорошо и счастливо от того, что Ванечка и Устин поладили, что нашлись восемьдесят семь копеек, что Семен Баландин, справившись со смущением, опять грустно глядел в сторону заобьет. Витька Малых был счастлив тем, что остался позади страх от рассказа о маленькой серой мыши, что с лица Семена сошла смертная бледность и что Устин мяко уже доходил до той стадии опьянения, когда казался не таким звероподобным, как обычно. Все было хорошо в этом солнечном мире — И Витька Малых протянул руку к Ванечке. «Давай деньги!» — смеясь от радости, потребовал Витька. «Я живой ногой в магазин сбегаю». Крепко зажав деньги в кулаке, поддернув штаны, Витька уже было приготовился бежать в сельповский магазин, как услышал тонкий призывный свист Ванечки Юдина, а потом заметил и другой. Из «Синих елок Показалась наклонённая макушка и суковатая палка бабки клани шестерни. На этот раз старуха появилась не одна. Вслед за ней ветви раздвинула могучая рука жены Устина Шемяки, известной скандалистки и матерщиницы тетки Нелли. Она была могучей дородна. Все лицо у нее было усажено волосатыми бородавками. На жирной шее висели громадные бусы, похожие на кандальные цепи. «Вот они! Вот они, соколики болезные!» Радостно запищала бабка кланя шестерня тыча палкой в сторону приятелей. «Вот они, где обретаются, Нелечка! Вот какой разворот дают себе!» «Ты их сведена нет, касатушка!» «Здорово, здорово, мужики!» — басом сказала тетка Нелля. «Вот ты, Семен Васильевич, здравствуй! Вот ты, Ванечка Гадость, здравствуй!» «Вот ты, Витька-подлюга, здравствуй! Все здравствуйте!» Жена Устина стояла, подбоченившись. Бусы на ее шее побрякивали, широко расставленные ноги были увиты толстыми синими вьянами. «А ну, подь сюда, Витька-подлюга!» — сказала мужским басом тетка Неля. Чуть тебе в кулаке зажато, «Покаж гадость, чуть ты за спину прячешь!» «Витька!» «Тикай — Тикай! — тонко закричал Ванечка. — Тикай, Витька! Не доверяя собственному крику, Ванечка кенгуринами скачками бросился к Витьке, разделив своим худеньким телом его и тетку Нелю, толкнул парня в спину, и это было сделано своевременно, так как толстуха с неожиданным проворством вдруг прыгнула вслед за ними, стремясь поймать Витьку за руку, но, на счастье, четверых промахнулась, пробежав по инерции дальше, запнулась о незаметно протянутую ногу мужа. Некрасиво задрав юбку, тетка Неля растянулась на земле. — радостно воскликнул Устин Шемяка. — Держись за землю, гадость, не то упадешь! Он злорадно захохотал и хохотал до тех пор, пока жена не поднялась с земли и, отряхнувшись, не пошла на мужа такой медленной и деловитой походкой, какой следует.